Дуэль 1. challenge one. Примерно в это же время я впервые появился на экранах телевизоров. К театру это никакого отношения не имело, но произросло из того же неприятно суетливого стремления выставить себя на показ и всем непременно понравиться, которое привело меня на сцену и от которого я надеюсь когда-нибудь все же избавиться. Скорее всего, когда доживу до старческого слабоумия. По Куинзу прошел слух, что колледж набирает команду для выступления в проводимой телекомпании «Гранада» студенческой викторине дуэль университетов. Я смотрела эту викторину с детства, и меня обуяло отчаянное желание попасть в команду. Капитана ее уже выбрали. Каким именно способом, я так никогда и не узнал. Однако выбор этот оказался впоследствии полностью оправданным. Капитаном стал блестящий студент отделения современных и средневековых языков Стивен Боттерил, ныне прославленный исследователь Данте и профессор Калифорнийского университета в Беркли. Он решил, и вполне разумно, набрать трех других членов команды, составив список вопросов и проведя открытые квалификационные испытания. На этом маленьком экзамене я нервничал и волновался куда сильнее, чем на любых официальных трайпосах. Вопросов я толком не помню. Однако один имел какое-то отношение к Наттибампу, и я с облегчением обнаружил, что ответ на него мне известен. Натаниэль Натти Бампо, главный герой приключенческих романов Фенемора Купера, охотник, знаток индейских обычаев. Когда же в моем почтовом ящике объявилась написанная боттериллом от руки записка, извещавшая, что меня включили в команду, я возликовал и засветился от счастья, Точно так же, как в тот день 1977 года, когда мама позвонила в норичскую кофейню Честный Джон и сообщила, что я получил стипендию Квинза. Значок Крестика. Кроме меня в команду вошли студент-естественник по фамилии Барбер и юрист Марк Лестер. Нет, не звезда мюзикла Оливер. Совершенно другой Марк Лестер. И мы поехали во владение гранады на первый раунд состязаний. То был мой первый приезд в Манчестер и первое близкое знакомство с телевизионной студией. В Норридже... Мне однажды случилось посидеть, среди публики во время записи длинной и давно забытой комедии положений «Возвращение на родину» снимавшейся компанией «Англия ТВ», чем мое знакомство с миром телевидения и ограничилось. «Гранада» была организацией куда более внушительной, нежели милая, добрая провинциальная Англия. В ее студиях снимались «Улица коронации» и «Мир в действии». По стенам коридоров висели фотографии актеров, кинозвезд и известных всей стране телеведущих вроде Брайана Трумена и Майкла Паркинсона. По лабиринту этих коридоров нас отвели в большую гардеробную и попросили подождать. Мы жевали хрустящий картофель, грызли какие-то фрукты, пили нечто шипучее и нервничали все сильнее и сильнее. Если мы победим в первом туре, нам придется в тот же день сразиться еще с одной командой. Если мы победим и ее, то позже должны будем еще раз приехать в Манчестер, чтобы сыграть в четверть и полуфинале. А если выиграем и их, потребуется третий и последний приезд сюда. Таких «если» получалось многовато, и я... А, возможно, и остальные трое почувствовали вдруг, что вообще ничего не знаю. Все до единого факты, о коих я был когда-либо осведомлен, упорхнули от меня точно голуби, услышавшие ружейный выстрел. Нас ждало унижение. Я постукивал себя по виску в последней попытке восстановить контакты в мозгу. Вел викторину, разумеется, великолепный Бэмпер Гасконье, лицо и голос которого я знал так же хорошо, как родительский. Он был одним из немногих людей, подобных королеве и Роберту Робинсону. Я не смог бы припомнить время, когда ничего о нем не знал. «Роберт Робинсон». 1886-1975, английский химик, нобелевский лауреат, один из основоположников органической химии. Человек очень умный и добродушный. Он понимал, видимо, что другие команды знают о его кембриджских корнях и потому изо всех сил старался оставаться скрупулезно беспристрастным, не впадая, впрочем, в конфузливое анти кембриджанство. Казалось, любой правильный ответ доставляет ему наслаждение. И все верили, что он сам придумывает каждый вопрос и проводит связанные с ним исследования. Он славился своими мягкими, эрудированными поправками. Не повезло. Возможно, вы подумали о Дунсе Скотте или очень близко. Разумеется, он был другом Клаузовица, сильно отличавшими Гасконье от благословенного Джереми Паксмана с присущими ему фрапированными восклицаниями, как и выражением человека, раскусившего тухлую оливку, которая появляется на его лице, когда он слышит ответ, оскорбляющий усвоенное им представление о том, что должно быть непременно известным всем и каждому. Другие времена, другие нравы. Боттерил, Лестер, Барбер и я пугливо вошли в декорацию, Произнесли обычные шуточки насчет того, что столы, оказывается, стоят в студии бок о бок, а не один на другом, как на экране, и заняли отведенные нам места. Стыдно сказать. Но кто был нашим противником в первом туре, я не помню. В голове моей вертится университет Лица, но я могу и ошибаться — Не сомневаюсь, что мы показались членам его команды отвратными оксбриджскими дрочилами. Взглянув на фотографию нашей команды с ее диковатыми трихологическими различиями, придурковатой серьезностью и нездоровым цветом кожи, никто не назвал бы нас самым симпатичным квартетом, когда-либо представавшим перед телезрителями. Нервничали мы совершенно напрасно. Командой мы были сильной и разбивали на голову всех противников, какие нам доставались, вплоть до финала, исход которого определялся в те дни результатом последнего из трех раундов. В этом матче мы сражались с Оксфордским колледжем «Мертон». Ребята в его команде состояли достойные и умные. Но в первом раунде мы их попросту разгромили с разницей в 100 очков. Во втором они набрали на 10 очков больше, чем мы, что было досадно, но привело к самому напряженному финалу в истории этих соревнований. Когда прозвучал гонг, известивший о конце третьего решающего раунда, счет был равным. Дополнительное время — тайбрейк. Выиграть почти наверняка должен был тот, кто получит следующий вопрос. Получил его Мертон и дал правильный ответ. Редко когда бывал я настолько подавлен и чувствовал себя таким обманутым. Мне и поныне больно думать, что наша команда дала намного больше правильных ответов и все-таки проиграла. Трогательный инфантилизм, разумеется, однако сейчас, 30 лет спустя, пока я ввожу эти слова в компьютер, к ушам моим приливает кровь, и все во мне кипит от гневного отвращения, горьких сожалений и скорбного разочарования, вызванного несправедливостью столь оглушительной, и ничего никогда уже не поправить. Ничего. Говорю я вам, ничего. А, ладно.